Вукашин и другие. В январе 1929 года бывший депутат Народной скупщины Югославии Анте Павелич, человек с тонкими, плотно сжатыми губами, объявил о создании хорватского движения Усташей. Усташи, что означало "восставшие", требовали независимости Хорватии в те годы входившей в Югославию. Усташский долг Воздадь за всё полна, но не равной мерой. Усташи, запомните, за зуб голову, за голову 10 голов, так велит устажское Евангелие. Этот призыв, опубликованный в июне 1932 года в газете Усташа, воставшие осуществляли на практике. Устраивали теракты в армейских казармах, на железных дорогах, нападали на югославских служащих и полицию. 9 октября 1934 года совместно с македонскими боевиками организовали убийство югославского короля Александра. 6 апреля 1941 года немецкие войска вторглись в Югославию. Через 4 дня была провозглашена независимость Хорватии, и ещё через 2 дня По главному вождём Хорватии был объявлен человек с тонкими, плотно сжатыми губами Анте Павелич. Были запрещены все политические партии и общественные движения, кроме тех, которые либо были созданы усташами, либо контролировались ими. Своими главными врагами усташи считали сербов. Их на территории Хорватии проживало около 2 млн, почти треть населения. По языку, внешности и образу жизни сербы почти не отличались от хорватов, только вера была другой православной. Абазович Митар, серб 1912-1942, Ясинавац. Абазович Васо, серб 1884-1941, Ясинавац. Абрамович Никола, серб 1937-1942 Ясинавац Абрамович Сава серп 1938-1942 Ясинавац Абрамович Семо серп 1920-1942 Ясинавац Акимович Мика серп 1926-1942 Ясеновац Акимович Милица Серпка 1921-1944 Ясеновац Его звали Вукашин. Мы не знаем точно его фамилию, его документы не сохранились. Одни считают, что звали его Вукашин Мандрап, что происходил он из купеческого рода. родился в Клепцах на восточном берегу Неретвы, недалеко от Чаплины. Другие утверждают, что фамилия его — Тохоль, что родом он из деревни Локве под Чаплиной, и семья его была крестьянской. Как бы то ни было, вырос он в селе, а в молодости подался в Сараево, занимался торговлей, обзавелся семьей, ходил в храм святых архангелов, состарился. После апреля 1941 года оставаться в городе стало опасно. Устажи уже показали себя, но он пробыл в Сараево до лета, вернулся с семьёй в родное село. Но и там покоя от новой власти не было. С прочими беженцами ушёл в леса. Одни сельчане какое-то время скрывали его отсутствие, говоря, что Вукашин работает на лесопилке. Когда его схватили, неизвестно. Многих тогда хватали. Акимович Милорад Серп 1930-1942 Ясеновац Акимович Зорка Серпка 1898-1944 Ясеновац Адам Иван Еврей 1922-1942 Ясеновац Адам Спасение Серп 1910 1943 Ясеновац Адамович Любан Серп 1910 1942 Ясеновац Адамович Невенко Серпка 1930 1942 Ясеновац Адамович Вишня Серпка 1939-1942 Ясеновац. Первые усташские рейды по сербским городам и сёлам прошли почти сразу после провозглашения независимой Хорватии. Осуществляли их местные активисты усташи, часто даже не дожидаясь директив из Загреба. 28 апреля 1941 года под предлогом наказания за убийство двух усташей, причина которого так и осталась не выясненной, в селе Гудовац близ Беловара расстреляли около 200 сербов. 9 мая 1941 года в Благое в качестве мести за убийство мельника Хорвата были убиты более 400 сербов. Родственникам сообщили, что их увезли на работу в Германию. На авиационном поле между Свийцей и Ливна были брошены в цистерны и засыпаны негашеной известью 280 сербов. Трупы сербов сбрасывали в воды дрины, дравы и савы, чтобы они, плывя вниз по течению, достигли Сербии. К некоторым прикреплялись таблички «Паспорт для Белграда». в Белград королю Петру. Одну часть сербов мы уничтожим, другую выселим, остальных переведём в католическую веру и превратим в хорватов. Таким образом скоро затеряются их следы, а то, что останется, будет лишь дурным воспоминанием о них. Для сербов, цыган и евреев у нас найдётся 3 млн пуль. Так, сформулировал план решения сербского вопроса 22 июня 1941 года заместитель Павелича, министр культуры Будак. По всей Хорватии создавались концентрационные лагеря. Одним из них станет Ясеновац. Адилагич, Адил, Боснец. 1916-1945. Ясеновац. Однадевич Любенко Серб 1918 1945 Ясеновац Адольф Леон Еврей 1897 1941 Ясеновац Адрибожич Става Серб 1926 1944 Ясеновац Аджага Драгутин Серп 1901-1942 Ясеновац Аджич Богдан Серп 1927-1942 Ясеновац Аджич Бранка Серпка 1939-1942 Ясеновац Его звали Вукашин. Мы не знаем точно, как он выглядел, фотографии не сохранились. Его пригонят в этот лагерь с красивым поэтичным названием Ясеновац, Ясиневый. У лагерей смерти были поэтичные названия. Бухенвальд буковый лес. Аушвиц-Биркенау Аушвиц берёзовый. Аушвиц, лагерь заключённые строили сами. Поначалу был один лагерь, рассчитанный на четыре тысячи заключенных, но их все подвозили и подвозили, особенно сербов. Тогда их заставили строить Ясеновац-2, неподалеку, на берегах Савы и Струга. В ноябре 1941-го реки затопили лагерь, и узников погнали строить третий, Ясеновац-3. Эта стройка была самая тяжелая. Стояли холода, от недоедания люди ослабли. Около 650 заключённых не смогли выполнять тяжёлые работы, их убивали молотами и топорами. Потом были построены ещё два лагеря: Ясенавац-4 в самом Ясенаваце и в Старой Градишке. А места всё равно не хватало. Начальство нашло выход: часть прибывавших уничтожали сразу. особенно детей. Их нельзя было использовать на тяжёлых работах, а кормить приходилось. Что вы делали с детьми? спросили начальника лагеря на суде в 1948 году. Слабых мы отравляли. Как? Заводили их и пускали газ. В декабре 1941 года лагерь посетили иностранные журналисты. Перед этим были отобраны 400 детей от 4 до 14 лет. Их поселили в особый чистый барак, где преподаватели из числа других узников учили их читать, писать и петь. Через 4 дня после отъезда журналистов детей и их преподавателей уничтожили. Всего за время существования Есеновацкого лагеря в нём было убито Более двадцати тысяч детей, из них более тринадцати тысяч сербских. Прошу в качестве смягчающего обстоятельства указать, что я убивал преимущественно детей, скажет на суде один из ясиноватских начальников, бывший франциканский монах Мирослав Майсторович. А кто может утверждать, что из детей выросли бы хорошие люди?» Аджич Драголюб, серб 1939-1942, Ясеновац. Аджич Душан, серб 1932-1944, Ясеновац. Аджич Вида, сербка 1936-1942, Ясеновац. Аджич Вукасава, сербка 1936-1942, Ясеновац. 1939-1942, Ясеновац. Аджан Никола, Хорват, 1906-1945, Ясеновац. Агарович Хасиб, боснийц, 1914-1942, Ясеновац. Акбаба Лука, серб, 1891-1942, Ясеновац. Ясеновац. Католическое духовенство помогало усташам ещё до прихода их к власти. Несколько католических монастырей Хорватии, францисканские и иезуитские гимназии, теологический факультет Загребского университета. Здесь усташи проводили свои встречи, собрания, вербовали активистов и обучали методам борьбы. Хорватский народ был рабом старой Югославии, заявил в 1946 году на судебном процессе архиепископ Алоизие Степинац. Хорватам позволялось достигать высокого звания в армии или становиться дипломатом только при условии, если они меняли религию или женились на женщине другой веры. Насильно в православие в Югославии, однако, никого не обращали. Но устажское евангелие требовало зуб за голову, за голову 10 голов. Так усташи и будут действовать, придя к власти. В июне 1941 года в сербском селе Будимцы католический священник Седония Шойц заявлял крестьянам, что тот, кто собирается жить в хорватском государстве, должен быть хорватом, а для этого надо креститься в католичество. А кто будет противиться, он отправит в есеновац. В этой стране обращался к сербам в другом селе Капеллан Дионишич: "Не может жить никто, кроме хорватов, и кто не перекрестится, не может жить". Видите, проповедовал сербам священник Антун Джурич, как сербские трупы плывут по рекам в Белград. Так будет с каждым, кто чувствует себя сербом. В 1943 году архиепископ Степинец докладывал в Ватикане о том, что 240.000 православных сербов обращены в католичество. Архиепископ Степинец впрочем несколько раз выступит против насильственного обращения. Не доволен он, правда, был больше тем, что перекрещиванием сербов занимается светская власть, а не его церковь. Крестившие и сербы в священники, а в рядах усташей было более 12.000 католических священников и монахов подчинялись не столько епископам, сколько своим усташским командирам. Этодвойные власти и раздражало загребского архиепископа. 17 ноября 1941 года На епископской конференции под его председательством была принята резолюция, в которой говорилось, что никто, кроме церкви, не имеет права направлять миссионеров для обращения греко-восточных сербов в католицизм. Резолюция была разослана всем католическим приходам, но на усташей не повлияла. Павелич и его окружение часто общались с архиепископом и знали его цели. Нет, режим усташей не был католической диктатурой, как позже будут утверждать некоторые сербские историки. Но в желании уничтожить в Хорватии православную веру позиции архиепископа и Танкагубова поглавника вполне совпадали. Православие, писал в своём дневнике Степинац: "Это величайшее зло в Европе, даже больше, чем протестантизм". В нём нет морали, нет принципов, нет правды, нет справедливости, нет честности. Ещё перед приходом усташей к власти, он заявлял, что идеальнее всего для сербов было бы вернуться к вере своих дедов, то есть склонить голову перед наместником Христа, святым отцом, то есть римским папой. Тогда добавлял он: "Мы сможем спокойно вздохнуть в этой части Европы, в чьей истории византинизм сыграл такую ужасную роль. Верой дедов у сербов Степенец считал католичество, а их православие объяснял досадной исторической случайностью влиянием византинизма. Этот тезис повторит 23 февраля 1942 года и устажский министр юстиции Мирка Пук. В средние века часть хорватского народа Из-за террора греко-восточных попов и более привилегированного в сравнении с католиками положения православных в Османской империи перешла в православие. Теперь же пришло время вернуть их к дядовой вере. Были убиты 157 православных священников, включая трёх епископов. 327 высланы из страны. Оставшиеся в Хорватии 12 священников и два епископа были вынуждены скрываться. С мая по сентябрь 1941 года были закрыты все православные школы, конфисковано церковное имущество, часть его была передана католической церкви. Были разрушены десятки православных церквей, запрещено само понятие сербская православная церковь. Вместо него требовалось говорить греко-восточная вера. Чек Сербов, кто отказывался принять католичество, отправляли в Ясеновац. Отправляли туда и евреев, и цыган, выполняя обязательства перед Германией, и отдельных боснийских мусульман и хорватов, заподозренных в нелояльности. Один из заключённых в Ясеноваце спросил охранника усташа, который каждый вечер перед сном творил крестное знамение, не боится ли он суда Божьего? «Я прекрасно знаю, что я буду гореть в аду», — ответил тот. «Но, по крайней мере, я буду гореть во имя Хорватии». Агбаба Сима, серп, 1926-1942, Есеновац. Агич Душан, серп, 1940-1942, Есеновац. Агич Грозда, серп. Сербка, 1938-1942, Есеновац. Агич Владимир, Серб, 1912-1941, Есеновац. Ахметович Хашим, цыган, 1897-1942, Есеновац. Ахметович Осман, цыган, 1915-1942, 1942-й, Ясеновац. Аянович Мустафа, боснеец. 1901-й, 1945-й, Ясеновац. Его звали Вукашин. Мы не знаем точно, какова была его жизнь в лагере. Свидетельств о ней почти не сохранилось. Кроме одного, принадлежащего одному из немногих выживших узников Ясеноваца, лагерному врачу Неда Зецу. Он записал рассказ надзирателя Жилы Фригановича. Приведем его запись. Когда я вошел в комнату, Жила сидел с растрепанными волосами, налитыми кровью глазами и пьяным отупением на лице. На столе стояла наполовину выпитая бутылка ракии и несколько стаканов. «А, доктор, ты пришел!» «Садись на тот стул, и если хочешь, можешь налить себе раки», — сказал он. Мы остались одни в комнате. «Ты знаешь, доктор, что я могу зарезать тебя как барана, и никому за это не отвечу?» «Знаю», — коротко ответил я. «Знаешь, доктор, почему я позвал тебя сегодня?» «Понятно, не знаешь. Не бойся, я не убью тебя. Ты должен пообещать мне помочь». «Что могу сделать, я сделаю». Он, жило, снова замолчал, выпил стакан раки и продолжил. «Помнишь, в августе Иереморичич послал около четырех тысяч на бойню. Тогда мы, Перо Брзица, Заринушич, Шибко и я, поспорили, кто за ночь больше перебьет. Уже через час я был впереди по числу убитых». Никогда в жизни я не испытывал такого блаженства, и через несколько часов я заколол тысячу сто человек, а остальные не больше, чем триста-четыреста каждый. В этом восторге я случайно отвел взгляд и заметил старого крестьянина, спокойно глядевшего, как я убиваю. Я подошел к этому крестьянину и узнал, что это какой-то вукашин из деревни Клепоц около Чаплины. что всех, кроме него, поубивали, а его отправили в Есеновоц. Он говорил всё это с каким-то спокойствием, которое поразило меня сильнее, чем всё, что творилось вокруг. Я вывел его и поставил на пень, и приказал ему крикнуть «Да здравствует поглавник Павелич!» А если он не закричит, я отрежу ему ухо. Вукашин молчал, я отсёк ему ухо. Он не проронил ни слова. Я снова сказал ему, чтобы он кричал «Да здравствует Павелич!» Иначе отсеку ему другое ухо. Он молчал. Я отрезал и другое ухо. «Кричи «Да здравствует Павелич!» Или я отрежу тебе нос!» И когда в четвертый раз я приказал ему кричать «Да здравствует Павелич!» Угрожая вырезать из груди сердце, он посмотрел на меня и медленно и отчетливо сказал «Да». «Делай, дитя, свое дело!» Эти слова так взбесили меня, что я вскочил и выколол ему глаза, вырезал сердце, перерезал горло от уха до уха и столкнул его в яму. Но потом что-то сломалось во мне, и в ту ночь я уже не мог убивать. Перо Брзица победил, он убил тысячу триста пятьдесят заключенных, и я молча отдал ему выигрыш. После этого чудовищного признания, — продолжает Недозец, — жило внезапно замолчал, тупо уставился вдаль. Он вскочил с кресла и упал передо мной на колени. Он схватил мою руку и начал целовать её. От удивления я не сразу смог понять из его рычания, что он говорил. «Доктор, Богом молю, помоги мне! Я знаю, что я трус, и я не могу справиться с этой мукой одним выстрелом из револьвера. Резня, пытки и самые жестокие издевательства ничего больше не помогает мне. И исповедь и молитва лагерного монаха Брякола мне тоже больше не помогают. Ни бабаня, ни выпивка, ни гулянки, ничего не помогает. Мне назначили медицинское обследование. Меня должны комиссовать. Ты будешь там, как доктор, и дашь своё заключение. Доктор, прошу тебя, отправь меня куда-нибудь отдохнуть на воды. Может, я там успокоюсь? Я стал много пить, но это помогает ненадолго. За бутылкой, особенно по вечерам, у меня часто появляется внезапный голос: "Делай дитя своё дело". Айвас Божедар, серп 1921-1941, Есенатов. Айвас Дмитрий, серп 1930-1941, Есенатов. Аксен Адольф, еврей, 1897-1942, Есен-Аватс. Акшан Илья, серб, 1921-1943, Есен-Аватс. Алаша Дрена, сербка, 1940-1942, Есен-Аватс. Алавук Драгинья, сербка, 1910-1942, Есен-Аватс. А лавук, дорогой, серп 1939-1942 я сеновац. О свенцем пишет современный хорватский прозаик Миленко Ергович. Был тайной, о которой в Берлине и Мюнхене не имели представления. Простые немцы, конечно, замечали, что у них бесследно пропадают соседи. и должны были понимать, что их исчезновение означает только одно смерть. Но в отличие от хорватов, они не знали, где умирают их соседи. А о ясенаваце все знали всё. Знали и вели себя по-разному. Кто-то из хорватов, рискуя жизнью, помогал сербам, кто-то просто сочувствовал. А кто-то как архиепископ Алоизий Степенац. Он не был бесчувственным чудовищем, этот худощавый прелат с узким длинным лицом и орлиным носом. Он даже поучаствует в спасении от концлагеря нескольких евреев, осудит в двух-трёх проповедях. Нет, конечно, не весь усташский режим, но отдельные стороны. Он даже напишет Павеличу пару личных писем. выразить свою озабоченность в одном упомянет Есеновац после того как там были казнены пять славянских священников разумеется католических гибель десятков греко-восточных архиепископов не интересовала это позорное пятно и преступление которое выпьет в отмещенье к небесам так как весь лагерь Есеновац является позорной ошибкой для независимого государства Хорватия. Но все это были личные письма, которые никто, кроме Павелича, не мог прочесть. Вопрос, читал ли их сам Павелич. А еще нужно было постоянно отчитываться перед Ватиканом. О, эти мучительные объяснения в Ватикане. Там хорошо знали о том, что происходит в Хорватии. Как позже вспоминал будущий архиепископ, а в те годы архимандрит Иоанн Шаховской, служивший в Германии, была также попытка с моей стороны во время войны осведомить Ватикан через баварского кардинала Фаульхабера о начавшемся гонении на православную церковь в Хорватии и мученичестве православных сербов в Хорватии. Я имел достоверные сведения о совершавшемся в нововозникшем хорватском государстве погроме православных священников и церквей. Православных сербов хорваты убивали и изгоняли из родных селений, причём усташам Павелича в этом деле помогала, говорим это со скорбью, и часть римского католического клира в Хорватии. В начале этого похода против православия я поехал в Мюнхен и через одну немецкую семью близкою к кардиналу Фаульхаберу передал ему всё, что знало о положении в Хорватии, за достоверность чего ручался и просил его без промедления сообщить это в Рим. Просил передать, что римская церковь имеет силу и призвана возвысить своё слово, и если она не остановит своих пастырей и мирян, обезумевших от бесчеловечия, следствие этого будут тяжки и для самой римской церкви. Ватикан так и не возвысил своё слово, хотя и о положении православных сербов в Хорватии сообщали и представители югославского правительства в изгнании. Архиепископ Степинац, чьё мнение тогда было запрошено, назвал всё это вражеской пропагандой. Не ватикан и не загребский архиепископ заставят в 42-ом Павлече несколько ослабить геноцид сербов. На него надавили из Берлина. Там знали цену и режим у своего ставленника и его попыткам провозгласить хорватов арийцами. В Берлине знали, кто настоящие арийцы. А созданные усташами лагеря смерти вызывали омерзение даже у генерала Глайзе фон Харстенау, полномочного представителя Гитлера в Хорватии. Величайший из всех зол Ясенавац, вид которого не вынес бы ни один простой смертный, писал после посещения лагеря генерал. А ему было с чем сравнивать? Двигал Берлином, разумеется, не гуманизм. Геноцид сербов вызвал рост партизанского движения, с которым Павелич без немецких войск не мог справиться. В Берлине желали скорейшего замирания Хорватии, чтобы перебросить свои войска в Россию на фронт. В начале 1942 года германское посольство в Загребе Получило задание оказать давление на Павелича, чтобы тот несколько пересмотрел свою религиозную политику. Погибче надо герб поглавник. И вот уже 26 февраля 1942 года в своей речи в хорватском государственном соборе Павелич заявлял: В Хорватии никто ничего не имеет против православия. Каждый по-своему молится Богу. Не наше дело вторгаться в такую сокровенную сторону жизни человека, как спасение его души. Гибкости этому человеку с тонкими плотно сжатыми губами было не занимать. В 1945 году Павелич бежит в Австрию, потом в Италию, на территорию Ватикана. Там его и ещё десяток усташских главой укроит папа Пий С их помощью в Риме надеялись бороться с пришедшими в Югославию к власти коммунистами. Сыграет свою роль золотой запас Хорватии, который усташи передадут на хранение в Ватикану. Долго прятать Павелича в Ватикане, правда, не смогут. За ним, как за нацистским преступником, будут охотиться югославские и советские спецслужбы. Он бежит в Аргентину, потом в Чили, потом в Испанию. В него будут стрелять Сохранится фотография, где бывший диктатор, жалкий, с замороженным взглядом сидит в постели. В 59-м году он скончается в Мадридской клинике. Архиепископ Степиноц, к тому времени уже кардинал, переживет Павелича всего на год. После войны его будут судить за сотрудничество с устажским режимом. Нет, условия его заключения даже близко не будут напоминать Есеновац. Три комнаты, в одной из которых будет специально оборудована часовня, освобождение от всех тюремных работ. Через пять лет его выпустят. Он будет жить в своем родном селе, где мирно скончается в 1960-м. В 1998-м папа Иоанн Павел II во время своего визита в Хорватию причислит кардинала Степинаца к лику блаженных. как мученика. Лавук Йованка, сербка, 1902-1942, ясеновац. Лавук Любан, серб, 1915-1942, ясеновац. Лавук Радойко, сербка, 1939-1942, ясеновац. Лавук Стана, сербка, ясеновац. 1912-1942 Ясеновац Алавук станка серп 1935-1942 Ясеновац Алавукович доница серпка 1929-1942 Ясеновац Алавукович душанка серпка 1942 1942 Ясенавец. Зло порождает зло. Жестокость усташей порождала жестокость партизан. В 1945 году несколько тысяч разоружённых англичанами усташей, включая гражданских служащих, было убито сербскими партизанскими соединениями у Блайбурга. Не сравнимо, конечно, с числом убитых усташами мирных сербов. от двухсот тысяч по оценкам хорватской стороны до восьмисот по оценке сербской. И все же. Ни о Ясеноватце, ни о Блайбурге все годы правления Тита нельзя было даже заикаться. Коммунисты создавали единую Югославию, в которой и сербам, и хорватам нужно было снова жить вместе и строить светлое будущее, для чего бередить незажившие раны. Зло порождает зло. Ровно через 50 лет, в начале 90-х, кровавое колесо завертится снова. Хорваты будут убивать сербов, сербы боснянцев, боснянцы сербов, сербы хорватов. Снова, как за полвека до этого, сыграет свою роль Германия. Признает независимость Хорватии и Словении ещё до проведения в них референдумов об отделении. Загреб пригласит остатки усташей, доживавших в эмиграции, вернуться в страну, станет выплачивать им пенсии. Даже некоторые улицы были переименованы в честь усташских главарей, например, того самого Будока, который заявлял, что для сербов, цыган и евреев найдётся 3 миллиона пуль. Есеновацкий мемориал Единственный из оставшихся не уничтоженных в годы независимости простоит заброшенным до начала 2000-х. Может простоял бы и дальше, если бы им постоянно не интересовались исследователи Холокоста. С середины 2000-х прославление усташей в Хорватии официально прекращено, но споры вокруг Ясеноваца не утихают. Даже спустя 65 лет Хорваты с большой неохотой и контробвинениями включаются в разговор о местном Холокосте и геноциде, пишет с горькой иронией Миленко Ергович. У них всегда виноват кто-то другой. Немцы ли, которые принесли нацизм в Хорватию, как американцы Кока-Колу, а у несчастных хорватов не было выбора, поэтому и Кока-Колу стали пить, и нацизм применять на практике. Или вина лежит на англичанах, которые в 1945 году в Австрии на поле близ Блайбурга предали усташей, бросив на произвол судьбы, а потом обвинили их в нацизме и в своих СМИ десятилетиями вплоть до наших дней раскручивали ложь о злодеяниях усташской державы и местного хорватского нацизма. Впрочем, мы же знаем, что ни нацизма, ни усташской державы как таковой вовсе не было. А хорваты в течение всей войны только и делали, что молились вместе с архиепископом Алоизием Степеннацем и спасали евреев, хоть и не понимали толком от чего, от какой такой погибели должны были их спасать. Ещё можно свалить вину на коммунистов, сербов, югославов и прочих к ним приближённых. Они ведь только и знают, что всё преувеличивают и рассматривают события не принимая во внимание ни время, ни исторический контекст. Алавукович Жела, серб, 1877-1942, Ясеновац. Албахари Аврам, еврей, 1938-1942, Ясеновац. Албахари Хаим, еврей, 1907-1942, Ясеновац. Ясяновац Алексеич Радосавка Серпка 1926-1942 Ясяновац Александрович Совета Серпка 1937-1941 Ясяновац Александрович Анна Серпка 1890-1942 Ясяновац Александрович Ганя Серб 1933-1942 Ясинавац Его звали Вукашин. Мы не знаем точно его фамилии, это не важно. Он Вукашин Ясинаватский. В 1998 году он был причислен сербской православной церковью клик у новомучеников, а через два года внесен в святцы Русской Православной Церкви. Мы не знаем точно, как проходила его жизнь в Есеновадце, но это не важно. Одного пребывания в этом лагере было бы достаточно, чтобы считаться мучеником. Мы не знаем и никогда не узнаем, где хранятся его святые мощи, но это не важно. Вся земля Есеновадца стала огромным гигантским мощевиком. Ибо честна пред Господом смерть преподобных его